Телевизор выплыл из задумчивости, на ожившие экран с темноты выскочил молодой человек в куртке и с микрофоном в правой руке. «Стало известно только что!» — с места в карьер заговорил молодой человек, глядя очень бойко. «О стоимости пропавшей из музея изобразительных искусств коллекции не сообщают. Директор музея Петр Преображенский считает, что говорить об этом пока рано. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Исследователи прокуратуры сейчас работают на месте предполагаемого преступления». Вероника Павловна поднесла карту ладонь, словно хотела укусить себя за палец, чтобы очнуться. «Видите, видите!» — кричала в трубке Вера Игнатьевна. «Господи помилуй, это же наш коридор! И вон мой кабинет, где стул стоит! Вы видите?» Кажется, она была в восторге от того, что двери в ее кабинет, а заодно и стул показывают по телевизору. Камера мазнула по стенам, в которых Вероника провела всю свою жизнь и переместилась к слишком яркой и странно освещенной свинцовой двери в хранилище. возле которой толкались какие-то чужие люди, очень много. «Господи помилуй», — повторила Вероника. Среди людей в серых и черных куртках был директор Петр Ильич, с растерянным и бледным лицом, кажется, у него задрожала рука, когда он стал поправлять очки. И еще были Валентина Ивановна из славянского сектора и Эльвира Александровна из древнерусской иконописи. Охранник Юра, смотрительница Наталья Николаевна в своих вечных войлочных ботинках, все, все наши. А что украли-то? И когда, Вера Игнатьевна, вы слышите? Когда украли и где? Из русского искусства XIX века, так назывался отдел. Ну, где Федор ваш служит? А что именно, я пока не знаю. Да у нас никогда в жизни ничего не пропадало. Бедный, бедный Петр Ильич. Ведь теперь затаскают, а человек же кристальный. И Марья Тимофеевна... Федор, тупо подумала Вероника Башилова. Что-то пропало из отдела, где работает Федор. У нас в хранилищах сокровища многомиллионные, никогда и ничего, представляете, Вероника Павловна? Да что же это такое делается-то, а что делается? Извините меня, Вера Игнатьевна, мне срочно нужно, у меня сковородка горит. А Федор где? Федор дома, он видел? Мария Тимофеевна, бедненькая, из ее отдела пропала, господи, какой ужас, какой кошмар!» Вероника нажала на пластмассовое телефонное ухо, и причитания Веры Игнатьевны оборвались. Зачем-то она еще раз вытерла руки о фартук, и приложила их к щекам. Руки были ледяными, а щеки горячими, или наоборот. Вероника посмотрела в телевизор, где картинка сменилась, и второй молодой человек в другой, но очень похожей куртке, глядя очень похожими бойкими глазами, рассказывал о том, как задержали какого-то телефонного вымогателя. «Феденька, сыночек», — одними губами выговорила Вероника и схватила трубку. Утром он был явно не в себе и ни слова не сказал ей о том, куда идет. Он не сказал даже, вернется ли к ночи, а это могло означать все, что угодно. Он же еще совсем глупый, доверчивый, маленький мальчик. Он ничего не понимает в жизни и в людях. И обвести его вокруг пальца проще простого. Господи, помилуй, только не такая беда. Нужно звонить. Немедленно ему звонить. От ужаса она забыла его мобильный номер и долго не могла вспомнить. И когда вспомнила, все никак не могла попасть в кнопки. «Феденька», — говорила она, в телефон дрожащим пальцем, — «Феденька, миленький, что там у вас случилось?» Аппарат абонента выключен, сообщила трубка и еще что-то добавила, и Вероника прихлопнула пластмассовое ухо. Телефон тотчас же зазвонил. «Да, Федя, это ты, Феденька? Вероника Павловна, это Мария Трофимовна», — сказала трубка очень сдержанно. «А где Федор? Тут вот товарищи хотели бы с ним переговорить, он сегодня не вышел на работу». «Какие?» — товарищи мертвым голосом спросила Вероника. «Из милиции», — отчеканила Мария Трофимовна. «Вы что, не знаете, что у нас случилось?» «Нет, но я только что увидела», — забормотала Вероника. «Мне Вера Игнатьевна позвонила, и я... Федор дома?» «Нет, он утром еще уехал». «Куда? Вы знаете, куда он уехал?» «Нет», — сказала Вероника. Мысли у нее прыгали и разбегались в стороны, как зайцы из садка. Она не могла ни поймать, ни остановить их. «Мы утром попрощались...» И он сказал, что когда он должен вернуться, дело в том, что у него мобильный телефон не отвечает, а товарищам он срочно нужен. «Я могу приехать. Это кто?» спросил на заднем плане приглушенный мужской голос. «Его мать!» — отчеканила Мария Трофимовна. «Вероника Павловна, с вами хотят поговорить!» «Да-да», — сказала Вероника растерянно. «Здравия желаю!» — близко произнес мужской голос, потеснивший голос Марии Трофимовны. «Как бы нам разыскать сыночка вашего? И поскорше, кота за хвост не тянуть!» «Я не знаю...» «Но он вечером придет, и я ему скажу, чтобы он вам позвонил, если вы мне телефон...» «Э, нет, так не пойдет, задушевно», — молвил голос в трубке. «Нам бы поскорше, гражданочка, поскорше. Ну вот как вас зовут?» «Меня?» — не поняла Вероника. «Вас, вас, как вас зовут, гражданочка?» «Вероника Павловна Башилова». «Так дело вот в чем, Вероника Павловна. Говорят, сын ваш сегодня на работу не вышел и вообще в последнее время находился в скверном расположении духа. И что человек, он замкнутый, нелюдимый...» «Ну и что?» – закричала Вероника. – «Это преступление!» «Само по себе, конечно, нет не преступление, но поговорить нам с ним все равно поскорше бы надо. Вы это понимаете?» «А вы понимаете, что фактически уже обвиняете в чем-то моего сына? Вы еще и понятия не имеете, а уже обвиняете. Я никого не обвиняю!» Голос стал вкрадчивым. «И вы не нервничаете, Вероника Павловна, понапрасну!» «Как же мне не нервничать, когда вы какими-то загадками говорите, что он замкнутый, и что на работе не был?» Он иногда отпрашивается у Марии Трофимовны и выходит в свой выходной. Но на этот раз он ни у кого не отпрашивался. Вы нас -то тоже поймите правильно, Вероника Павловна. У вас свои проблемы, у нас свои. Да не хочу я вас понимать, не могу я вас понимать. И как это вам в голову пришло, что Федор может быть во что-то замешан? Да уж вот пришло, объявил голос в трубке. Так что, Вероника Павловна, будем вспоминать или не будем вспоминать? Да что вспоминать-то, Господи ты, Боже мой!» «Ну, адресочки какие-нибудь, телефончики...» Вероника совсем обессилила. «Какие адресочки, телефончики?» «Да где нам сейчас искать уважаемого Федора Алексеевича Башилова?» «Где он может быть?» «Наверняка есть дружки армейские, подруги задушевные, клубы, бары, рестораны...» «Он не служил в армии и в рестораны не ходит!» — крикнула Вероника. «И нет у него никаких дружков, и не было никогда, я вообще не знаю, на что вы намекаете!» «Да я не намекаю, я так прямо и спрашиваю!» Нет у него ни дружков, ни подруг. Если хотите, я сейчас приеду, а Федор тут ни при чем. Ни при чем. Но это мы еще посмотрим, а приезжать вам пока незачем, гражданка Башилова. Мы вас сами навестим, когда такая необходимость нарисуется, а вы, если сынок ваш объявится, попросите его нам позвонить». Тот голос стал ласковый, медовый, и Вероника поняла, что дело плохо. «И лучше бы вы, мамаша, объяснили ему доходчиво, что с правоохранительными органами нужно сотрудничать. и оказывать им всякое содействие, чтобы он сгоряча в бега не ударился и не прихватил бы с собой чего лишнего. — Чего? — Лишнего. — До того, что на лишний срок бы тянуло, — сказал голос, утративший свою медовость. — И телефончик запишите мой. А когда будете говорить с ним, скажите, что в его интересах объявиться как можно быстрее. — Мертвой рукой? Вероника нащупала огрызок карандаша и какую-то пыльную бумажку, которая болталась в вазе на случай, если придется записать телефон, и записала цифры, которые диктовал голос. А потом в трубке стало пусто. Вероника тяжело поднялась с дивана и стала ходить, потирая горло и поглядывая на бумажку с цифрами. «Феденька!» — вдруг остановившись, сказала она, и глаза ее налились слезами. «Феденька, миленький, что у тебя могло случиться?» «Она заплакала бы, наверное». Но страх был так огромен, что она не решилась заплакать. Закусила губой и продолжала ходить, держась за горло. Где он может быть? Какие подружки? Какие бары? Он встречался с какой-то девчонкой и даже время от времени ночевал у нее. Но мать не знала ни адреса, ни телефона, и он не считал нужным посвящать ее в свою личную жизнь. Она его прощала, она не сердилась. Она совершенно точно знала, как это важно в двадцать пять лет своя личная жизнь. А теперь его ищут, и страшные слова, которые кто-то неизвестный гадкий говорил ей по телефону, слышали все сотрудники музея, строгая Мария Трофимовна слышала совершенно точно. «Она меня теперь сосвету живет. мимолетно, как о чем-то совсем неважном, подумала Вероника. Она меня терпеть не может. Нужно ехать», — пронеслось у нее в голове следом, — «нужно ехать в музей, быть там, слушать и смотреть. Изо всех сил убеждать их, что Федор не может быть, ни в чем виноват, не может, и все тут». На ходу срывая с себя фартук, она ринулась в кухню, потому что оттуда вдруг потянуло паленым, и вовремя. Масло на сковородке горело, валил черный дым, моментально впитавшийся в глаза и ноздри, и казалось, что на плите разорвалась дымовая шашка. Вероника фартуком схватила с огня сковородку, и раскаленная ручка даже через тряпку так обожгла ладонь, что она вскрикнула и уронила сковороду. Масло пролилось! Задымилась и на полу, и она ринулась к раковине, выхватила оттуда кастрюлю с водой и плеснула на пол, зашипела, повалил пар, и Вероника плеснула еще, невыносимо воняла горелым и кашляя, она добралась до форточки и распахнула ее. Но этого показалось ей мало, и она стала открывать окно, сдирая наклеенные для утепления полоски кальки. Окно, законопаченное по-зимнему, открывалось неохотно, но в конце концов все-таки открылось, и она, навалившись грудью на подоконник, хватила морозного воздуха. Дым медленно уходил вверх, а от окна в кухню валили клубы морозного холодного воздуха. Хорошо, что в раковине оказалась кастрюля. Гороховый суп пригорел, и она поставила кастрюлю отмокать. Не обращая внимания на валяющуюся сковородку, на разлитую по полу темную воду, перемешанную с горелым маслом, Вероника метнулась в комнату и стала трясущимися руками тащить из гардероба одежку, чтобы ехать в музей. «Господи, спаси и помилуй!» — повторяла она то и дело. «Господи, спаси и помилуй нас, грешных!» В дверь позвонили, и от неожиданности она со всего размаху плюхнулась на диван, так и не натянув до конца штанину брюк из волосатой и толстой, как шинель, ткани. «Федя!» — вскрикнула Вероника. «Феденька!» — чуть не падая, она ринулась в прихожую, даже не взглянув, в глазок распахнула дверь. «Здорово, маманя!» — сказал первый из вошедших, коренастый крепыш и, по-хозяйски отстранив с дороги Веронику, пошел в квартиру, щурясь на стены. Второй двинулся за ним. «Вы? Вы кто?» — крикнула Вероника, и тот второй впечатал ей в лицо пятерню. Грязная перчатка надвинулась на нее, как будто сама по себе, стала больно глазам и щекам, и Вероника завалилась под вешалку. «Ну что, маманя?» — громко сказал первый из комнаты. «Будем за жизнь с тобой базарить». Вы кто? прохрипела Вероника из-под вешалки, да никто, базарить говорю, будем, маманя. Вероника стала подниматься, на голову ей обрушилось пальто и еще что-то, и тогда первый выглянул в прихожую и подмигнул ей, что-то у тебя везде бардак, маманя, кухня, помойка, здесь тоже, и ногой в шнурованном солдатском ботинке поддал пальтицо, оно подлетело. Он огляделся по сторонам, посмотрел вверх на ветхую люстрочку, дававшую не слишком много света, на вешалку, потом протянул руку, снял с полки тяжеленную фарфоровую вазу, бабушкин подарок, поднял повыше и уронил Веронике на ногу. Вероника взвыла и дернулась. Должно быть, он раздробил ей все кости, и эти кости брызнули в разные стороны и проткнули внутренности. Похоже, они проткнули даже глаза, потому что все вокруг потемнело. «Мамань!» «Ты глазки-то открой», — посоветовал ей сверху ненавистный голос. «Погляди на меня, швабра старая!» Вдруг ряпнул он, и Вероника распахнула глаза.